Ух, давай остановимся тут. Давай. Обрыв какой, Ух. метров пятнадцать. Чувствуешь, как пахнет смородиной? смородина? Смо Слово-то какое. Люблю смородину. Посидим тут. На, вот мой пиджак. Ты не сердишься на меня за вчерашнее? Ну, что уснул? Трудно на тебя сердиться. Ты как ребенок. Несерьезный, да? Ты думаешь, несерьезный? Серьезным тебя не назовешь. О, как хорошо здесь. Хорошо. Какой жук полный. Ух, мощный. Говорят, у них усики похожи на радиостанцию. Ты о чем думаешь? О жизни, Степан. Ты, конечно, помнишь слова Островского о том, что жизнь нужно прожить так, чтобы мне было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Знаю. Прекрасные слова. Я была совсем маленькой, когда мама прочитала их мне и сразу запомнила. Эти слова вызывают у меня желание идти по жизни гордо, решительно, добиться многого, занять в ней свое место. Человек живет только в стремлении к большому. Однажды я прочитал эти слова дяде Стигнею. Он выслушал, а через четыре дня сказал. Я, Степан, обдумал те слова подходящие. Мои, если хочешь знать слова. Вот чудо Послушай, что я скажу, Степан. Вот ты живешь без цели в жизни, без мечты. Нет, подожди, подожди, ты не перебивай. Ну хорошо, вот ты кончил 9 классов, собираешься учиться дальше. Для чего? Мне кажется, что ты делаешь это по инерции. Все учатся, буду и я учиться. Не так ли, Степан? Ты права, Виктория. У меня замирает сердце при мысли о том, что мне привелось бы прожить жизнь вот так, как она идет сейчас. Ты права, хотя мне нравится жить так, как я сейчас живу. Ловить рыбу спать в прохладных синях, дружить с тобой, с Семеном, слушать, как позванивают волны на оби. Не знаю, пустой я, что ли, нетребовательный? Ты не расстраивайся, ведь еще ничего не потеряно, впереди жизнь. Кончишь десятилетку, пойдешь в институт. Ну только нужно проявить волю, настойчивость. Я помогу тебе, Степан. Буду контролировать тебя, и ты поступишь в институт. Я, например, буду врачом. И не просто врачом. Так ты согласен, Степан? Конечно. Разявы! Выставили мотоцикл на солнце, ведь облезет краска. Целуетесь. А Ульян тихо, пьяный, валяется возле чайной. Надо его домой увезти, а? Ну, целуйтесь на здоровье. А ты что? Да чего? Августовский туман плывет над обью. Степан выходит на крыльцо, сладко, по-детски, кулаками протирает глаза. Вчерашняя представляется ему счастливым небывалым сном. И прогулка с Викторией, ее предложение помогать ему, и ее нежданный поцелуй на прощание прямо в губы. Когда Степан, напивая, выбегает на берег, Он натыкается на вышедшую из скалитки соседнего дома Наталью в рабочем комбинезоне. Степка, здравствуй! Здоров! Пошли? Пошли. Ну, пошли. Ну, шевели ногами. По улицам шагает веселое звено. Никто из нас не знает, на что идет оно. Здесь берег обивысок и обрывист. Ребятишками Наталья и Степан в дождливую погоду приходили на Яр кататься. Это было весело, захватывающе, и будто вспомнив об этом сейчас, Степка повернулся к Наталье. По ее веселой улыбке Степан понимает, что Наталья тоже вспомнила давнишнее. А Степка! Ничего лучшего, чем катание с Яра для него сейчас нельзя придумать. Найдут выход сила, радость, счастье, переполняющие грудь. Давай, поехали! Поехали! Что, отстаешь? Подожди. Догоняю. Держись. Наташка, пищи качи не надо. Надаю ну, по шее. Тебе надаю. Неудобнее сверху. Ну подожди, Наталья, пока нам ну, держись. Стоп! Привет. Ну, получай, Натаня. По шее, пожалуй, не заеду, но пока нам ну. Попробуй. Наташка, пусти! Будешь грозиться, а? Не буду. Ну, а то-то. Они не видят, как катера чудесный, на них смотрит Виктория Перелыгина внимательно, строго. И взобравшись на катер, еще не угомонившись, Степанна и Стегнеева сготовились, во весь голос орет. Чего орёшь? Лопнешь? Не лопну, не беспокойся. Ну вот то-то. Я себя сейчас водичкой... Ох! Охладись, Телёночек! Да хватит, что ли! Наталья, по что Стёпку водой поливаешь? Наталья! Наталью, не обливай Стёпку! Чёрт тебе на шее! Звездану! Я тебе звездану! Вот ну, чертовка, Наташка! Ну, сейчас окачу! Да не балуй лучше! Степка! Ну, не наклоняйся, упадёшь! Стёпка! Ой, головой в невод угодил. Ныряй! Под невод ныряй! Да невод намотайте! Намотали. Эх, намотали невод на винт. Наделал парнишка делов. Будем ставить вопрос. был простой, товарищ. Еще как сели в заузню, я приметил, что Степан сам не в себе. Ну, разболтался в руках, вообще колобродит. Я, конечно, как старшой серьезно так на Степку посмотрел. А Наталья, конечно, говорит ему, что ты, дескать, теленок, и тебя надо отхлестать хворостиной. Ну, этого я не говорила. Про хворостину, да. Ладно. Наталья обозвала его теленком и сказала, что надо отхлестать хворостиной. Я еще пуще сердито настеп посмотрел. Заостряю ну, заостряй вопрос. Я застряю. В общем, смотрю, он и верно, на теленка похож. Но руками действует правильно, ловко. Ты короче, можешь. Так я могу вообще не докладать. Была нужда. Могу вообще не докладать. А, а ничего продолжай. Продолжаю. Значит, руками он действует правильно. А это язва Натальи, давай его водой поливать. То есть, давай со Степкой баловаться, заигрывать. Вот дурак! О, да я таких дураков... Ну, пускай дурак, пускай дурак. Вот пусть люди растут, то дурак, а кто умный. Слушай, а ты я ты... могу вообще не докладывать. Слушай, ты вообще когда-нибудь кончишь или тебе тебя самого Арясины надо греть? А нечему, продолжай вопрос, а ты молчи. Ладно. Ну, значит, Наталья, давай заигрывать, поливать его, а он её. Ну и вывалился, вот и весь вопрос. Так, понятно. Вопрос ясный. Других сообщений не будет. Колотовкина, отвечай, зачем поливала водой Верхоландцева? Моё дело. Ты критику должна принимать, а огрызаться нечего. Отвечай, почему поливала? Хотела и поливала. Не то, что думают некоторые дураки, заигрывала. Товарищи, ну, ну, ну, товарищи, ну, товарищ, ну, товарищ. да. зачем мы разыгрываем комедию? Кто-то кого-то обливал водой. Мы же взрослые люди. Мне непонятно, как можно вести себя так во время работы. Как может Верхоландцев поставить себя так, что во время серьезного дела его обливает водой? Я все видела, товарищ Верхоландцев. Позор! Иного слова нет! Он комсомолец, и пусть ответит перед комсомолом.